К этому времени вокруг беглецов образовалось пустое пространство. Рейдер увел Сьюзан в тень у стены, предоставив сцену целиком Монку. — Теперь я полностью владею вашим вниманием, — проявил тот. Он подошел к огню. Рассудив, что здесь никто не владеет английским, он решил целиком положиться на интонации своего голоса, сопровождая речь ударами кулака по обнаженной груди. А все же этого было еще недостаточно, чтобы окончательно запугать суеверных туземцев. А Монку нужно было одержать над ними безоговорочную победу. Пришла пора осуществить под американским знаменем государственный переворот на острове Людоедов. Обернувшись, Монку казал нас Юзан. По его сигналу та сняла с головы рубашку Монка. Одновременно Райдер стащил себе плеч больничный халат и уронил его на землю. Сьюзан подняла руки. Грудь ее была обнажена, как у всех женщин здесь, но только она светилась в темноте. Пораженные туземцы вскрикнули. Самонг удивился, увидев Сьюзан. Сейчас она сияла еще ярче, чем когда он увидел ее впервые. Значительно ярче. Ее кожа светила, словно озаренная изнутри сиянием полной луны, становясь прозрачной. Райдер подал знак Монку, суфлер, предлагающий актеру продолжать. Монк взял себя в руки. Подойдя к Сьюзен, он рухнул на колени и прокричал единственное знакомое слово на языке людоедов, которым его научил беззубый пират. — Имя. — Рангада! — выкрикнул Монк, называя по имени царицу людоедов, владычицу светящихся демонов лагуны, светящихся, как Сьюзен. Монг склонил голову. «Встречайте царицу ведьм острова!» Один час четыре минуты. Довеш вошел в каюту к Лизе, постукивая тростью. Распростертая в кровати, под к капельницам, Лиза понимала, что наступил решающий момент. Тянуть время дальше ей не дадут. Когда ее тащили из швартового дока внутрь корабля, она вдруг обмякла в руках конвалидов, застав их врасплох, и с громким стуком рухнула на палубу. При этом Лиза разбила себе в кровь губу, зато получилось у нее очень убедительно. Впрочем, ей не пришлось особенно притворяться. Лодыжка не была рассечена ударом меча, все тело было покрыто сотнями рваных ран, оставленных когтистыми щупальцами хищного моллюска а легкие хрипели остатками воды, которой она наглоталась, когда едва не захлебнулась, лишь прилив адреналина позволял Лизе держаться на ногах. Поэтому она и упала, изобразив, что она какое-то мгновение потеряла сознание. После этого спектакля Лизу поспешно доставили в лазарет, где ее занялась группа из судового врача и еще одного из медиков. Ноги обработали и зашили как наиболее серьезные порезы. К подвели капельницу с питательным раствором, антибиотиками и болеутоляющими. И вот теперь Лиза лежала в своей каюте, в той самой, которую ей отвели прежде, внутри корабля, без балкона и иллюминатора, но только сейчас при ней постоянно дежурил охранник. И ее тело под тонким одеялом было покрыто сплошными лоскутами бинтов и марлевых повязок. Однако подобный уход был обусловлен не милосердием или состраданием. Все это делалось с одной только целью — обеспечить, чтобы Лиза сдержала свое обещание, данное Девешу в швартовом доке. и Иудин штамм, я знаю, что делает вирус. После такого откровения Девеш берег ее, как зеницу ока, особенно если учесть, что Сьюзан Тьюнис бесследно исчезла на острове, терзаемым ураганом. Лиза была нужна Дэвешу, поэтому стремилась максимально использовать это преимущество и тянула время. Она загрузила Дэвеша разными поручениями, работой, которую нужно было провести в научно-исследовательской лаборатории гильдии. Она не уставала повторять. Гипотеза нуждается в подтверждении. Однако бесконечно так тянуться не могло. И так начал Дэвеша. В настоящий момент результаты тестов анализируются и сводятся вместе. Настало время провести ту беседу, которую пришлось отложить. Но предупреждаю сразу.